Четверг. Утром я рассказал друзьям, что узнал во время разведки. «Да ну, не может быть!» Тут же заявил Ник. «Зомби кинулся бы на нас, едва увидев, ведь так?» «Так это обычный зомби», — возразил я. «А этими кто-то управляет. Темный нагад, Властелин-пластилин». Но все равно они мне не очень поверили. Сказали даже, что я вижу злодея под каждым кустом. «Ха!» Если бы я не видел всяких нехороших существ, их самих давно бы расстреляли скелеты или закусали пауки. Но злиться в этот раз я не стал, потому что уже знал, что это не поможет. «Надо провести ночную разведку», — сказал я. «Глянуть, что творится в лесу во тьме». «Ух, круто!» Это и вправду подвиг, достойный настоящего рыцаря-ниндзя-индейца. «Ой, но это же опасно!» — воскликнула Вика. У меня есть замысел. Я прищурился и задрал подбородок. Военная хитрость. Вообще это мое дело. Я же не учу тебя с животными возиться или с селянами торговать. Нику не рассказываю, как умные книжки читать. Ну, на это они не нашли, что возразить. Кстати, ты что-нибудь полезное про иногады вычитал? Спросил я, вспомнив о черном томике, который купил сам, но вынужден был отдать нашему задаваке. «Там все непонятно. Не сразу догадаешься, где о ком», — признался Ник с неохотой. «Какие-то странные существа. И кто из них кто? Голову сломаешь». «Вот и ломай», — буркнул я, — «а я устрою ночную разведку». «На самом деле, я хорошо помнил нашу первую ночь в этом мире, как мы тогда спасались без дома. Поэтому я отправился в лес, нашел местечко неподалеку от входа в ту же пещеру». нарубил дерево и принялся строить высокую башню из блоков, приделывая сбоку лестницу, чтобы можно было слезать и залезать. С ее верхушки я увижу все, что творится в окрестностях, и даже наш дом. И только закончив строительство, я сообразил, что волка наверх я никак не подниму. Карманы у меня большие, но собаку в них не спрячешь, а лазить по перекладинам он не умеет. Эх, Придется тебе, дружище, посидеть дома. И я побежал в сторону нашего жилища. Естественно, волк оставаться не хотел, смотрел на меня умоляюще, когда я закрывал его в загоне с овцами. А тех, кстати, оказалось уже не две, а три. То ли Вика привела еще одну, то ли они успели размножиться, пока я сюда не заглядывал. И ягненок даже повзрослел. До наблюдательной башни я добрался уже в сумерках. и быстро-быстро полез наверх. Там я подкрепился захваченными с собой морковкой и печеной картошкой и принялся ждать. Наступила ночь, и из устья пещеры один за другим потянулись мобы. Зомби, криперы, скелеты и пауки. Я стоял очень высоко и сливался с кронами деревьев, так что они меня не заметили. и нестройной толпой пошагали через лес к нашему дому. Там они принялись бродить вдоль внешнего края рва, словно что-то высматривая. Да, несколько штук заспаунились в других местах, но большинство выбралось из-под земли. И что интересно, никто из пещерных монстров не заинтересовался деревней, хотя обычные зомби просто обожают гонять селян. А это значит... Довести мысль до конца я не успел, потому что из пещеры появилась еще одна фигура. Игрок. Такой же, как мы, а точнее, как Стив. И хотя сверху я не мог видеть, я знал, у него нет зрачков. Теперь я точно знал, где он прячется, хотя не знал, сам это и нагад или кто-то из его подручных. Уф! Сердито пробормотал я, сжимая кулаки. Мне очень хотелось слететь вниз, подобно супергерою из комиксов, и покарать злодея. Только вот он был не один. Его окружали аж четыре крипера. И я знал, что с такой толпой не справлюсь, что они взорвут меня. Злодей остановился и завертел головой. и Я поспешно закрыл ладонью рот. «Услышал!» Вот гадство!» Второй рукой я нашарил меч. Но враг повернулся и зашагал на юг, куда-то в сторону озера утопленников, и вскоре исчез среди зарослей. Я подумал, не спуститься ли и не влезть ли в пещеру, пока там никого нет, но решил, что подвигов для одной ночи совершил достаточно и что соваться под землю одному слишком рискованно. Останусь пока тут, поскучаю до утра. Настоящий герой должен быть терпеливым.